Худенькая молодая девушка, большеглазая и милая, в платье с высокими рукавами. Она подробно рассказывает, какого оно было цвета, и как было обшито тесьмой, и мы долго хвалим и ее, и платье. Что же, однако, было дальше? Ничего не поделаешь. Надела я это самое платье и поехала к толстым в хомовнике с одной только мыслью в голове, как бы поскорее выполнить долг вежливости и поспешить домой, где все актеры художественного театра будут в это время весело есть блины. Приехала я не вовремя. Толстые обедали, и слуга попросил меня подождать. Во время обеда о визитерах докладывать было не принято. Эта непредвиденная задержка еще больше раздосадовала меня. Но ничего не поделаешь, пришлось ждать. Наконец появилась Татьяна Львовна. Она мне очень обрадовалась. «Ах, Мария Павловна, как это мило, что вы приехали! Наши будут так рады!» И стала жаловаться на то, что у нее гайморит, и тоже при мне начала полоскать рот и нос каплями. Полощет и сразу выплевывает. Так мне это не понравилось. Она потащила меня в сад на так называемую «горку», где толстые обычно сидели всегда после обеда. Лев Николаевич очень меня ласково встретил и усадил рядом с собой. Было несколько человек-гостей, и шел оживленный разговор, в котором горячее участие принимал и Лев Николаевич. Прислушавшись, я поняла, что речь идет о каком-то светском молодом человеке, студенте-белоподкладочнике, который неожиданно для всех постригся в монахи. Толстого эта история, очевидно, очень занимала. «Я тоже знаю такой случай», — сказала я, — «с товарищем моего брата. Это было года два назад. — Да что вы, Марья Павловна, — оживился Толстой, — и вы лично знали этого молодого человека? Он сразу же всем туловищем повернулся ко мне. — Разумеется, знала, ответила я. Я даже однажды с ним на балу танцевала. — Да? Ну и что? И как же вы с ним танцевали? Какой танец? Он был хорошим танцором. А о чем вы во время танца разговаривали? Толстой даже кулаки подложил под коленки, устраиваясь поудобнее и буквально запрасывая меня вопросами. Не было ли тут несчастной любви? А был ли он вообще влюбчив? А из какой он семьи? А каков он из себя? Как одевался? Приятен ли характером?» Я отвечала, как могла, досадуя все больше, удивляясь тому, что граф Толстой так любопытен и почти невежливо настойчив, и думаю все время о том, как у нас сейчас дома шумно и весело. Наконец, с трудом отсидев время, которое можно было считать приличным для такого визита, Я поднялась и стала прощаться. Меня уговаривали остаться пить чай, но я извинилась и все-таки распрощалась. «Я провожу Марию Павловну до извозчика», — заявила Татьяна Львовна. «Нет уж», — сказал Толстой, — «я сам провожу Марию Павловну, посажу на извозчика и возьму Марку». Это значило заметить номер извозчичьей пролетки. Так обычно всегда поступали, когда дама уезжала одна. Он проводил меня до Зубовска и всю дорогу настойчиво расспрашивал все о том же знакомом мне студенте. А там посадил меня на извозчика, взял марку, и я наконец-то поехала домой, где ели блины все актеры художественного театра. Я вспомнила об этом случае через несколько лет, когда читала отца Сергия. В другой раз Марья Павловна вспоминала о ссоре Чехова с Левитаном. Нет, когда вышла попрыгунья, поначалу ничего такого не было, никаких разговоров. Я помню, однажды сама спросила у Антона Пауча, «А что, Антоша, на тебя, Кувшинниковый, не обидится?» Очень уж все, знаешь ли, похоже, как бы ни вышло неприятно. Но он на меня даже прикрикнул, «Да полно тебе, Маша, не болтай глупости, пожалуйста, никому это даже в голову не придет, и ничего нет похожего». Ну, я, разумеется, никогда об этом больше и не заикалась, раз Антон Павлович так считает, не мне ему указывать. Вдруг, уже довольно много времени спустя, приходит Танька Куперник. Так фамильярно, по праву давней и молодой дружбы, называла Марья Павловна Татьяну Львовну Щепкину Куперник. Кувшинниковым. В приемный день, когда там собиралось много народу. И все, знаете ли, такая артистическая публика, художники, писатели. Пришла Танька, села на пол у ног хозяйки дома, вынула гребни, распустила волосы и громко так говорит. Не понимая, как это Чехов, даже прямо странно. Бывал у вас в доме, пользовался гостеприимством, считался другом и вдруг напечатал этот отвратительный рассказ.